Глава 13 Т-0 пространство. Пятый сектор в окрестностях гравитационного колодца. Город механоидов. Вот мне снова стало не по себе от внимания. Собравшись силами, я направился вслед за напарником. Среди встречающих я заметил и наглого репортёра, и парочку аудиторов имперцев с Фалоры. Заметил Алана, заметил отряды Тауруса и Гафа. Капитан, капитан, капитан! Стоило мне спуститься, как толпа неожиданно начала скандировать мое имя. Ну что, ребята, как вам представление? И он выкрутил мощность динамиков на полную. Толпа подхватила его вопрос и довольно ответила. «Вы молодцы! Красавцы! Дай его привратника!» «Юм, я тебя люблю!» Напарник умел работать с толпой. Мне же оставалось плести следом и делать вид молчаливого, но очень крутого меха. «Я тоже вас всех люблю!» – развел руки Юм. «И буду очень рад ответить на интересующие вопросы. Но потом. Как видите, нам нужен лёгкий ремонт». Только сейчас заметил, что пострадал не только я. Корпус Келли напоминал решето. Остальным тоже досталось. Следы копоти, лазерных ударов, плазменные дыры. С виду только один юм был чист и непорочен. И то с виду. А по факту ему могло перепасть ещё сильнее, чем мне. «Красавчик, капитан!» Парочка имперсов, в коде шип окружала меня с двух сторон. «Если в следующий раз какой-нибудь раптор попытается носить на тебя, не стесняйся, посылай к нам. Одно то, как ты ловко противостоял бы купра родителю вызывает восхищение». «Мы сами бились против него, так что не понаслышке знаем, насколько эта тварюга мощна, живуча и опасна. Кстати, почему ты пошел против него в рукопашку?» «Условия Куратора. Никакого оружия», — коротко ответил я. Оба имперца присвистнули. «А я понять не мог. Ты, идиот, или пытаешься выглядеть крутым в черном секторе?» «И тем было удивительно что ты смог выдержать мистический источник и не вылететь в Империю». «Эй, парни, отстаньте от капитана!» — Юм наконец-то заметил имперцев. «Подремонтируемся, и тогда поговорите» группа поддержки и роботы сопровождения проводили нас к лифту когда платформа начала подниматься я наконец-то выдохнула а мы популярны капитана за время отборочного нам столько донатов накидали при свистном киллера ты на финансы не смотри там все подсчитано для королевской охоты нужна специальная гипировка и оружие плюсом я еще хочу оплатить весь контракт для орфея И думаю, тебе стоит обзавестись модулятором ускорения золотым песком. Я вспомнил золотой песок. Модулятор, который продает серый торговец. Цена на него космическая. Но если Юм сказал нужно, значит, у него есть какой-то план. А вот модулятор ускорения на ум пришел только один. Почему-то иначе, чем с модулятором синего хвоста, я к не представляю. Вся команда посмотрела на меня с вопросом. А пиксельная мордочка Йома превратилась в восклицательный знак. «Ты гений, капитан!» «Модуляторы синего хвоста идеально ляжет на полярной золотого щита!» Йом ударил кулаком раскрытую ладонь. «Тактика-галактика!» «На скорости подлетаешь к претору, морозишь его, уворачиваешься от ударов или применяешь их». «Третий, третий, третий «А вот с третьим модулятором сложнее. Его или заказывать нужно, или подбирать...» И я пока не вижу, какой подойдет лучше. «Почему не усиление?» Внезапно подал голос Келли. «От усиления морозильного и скоростного эффекта толку будет больше, нежели от ограничения количества модуляторов». Ответить ему никто не успел. Мы прибыли. Здесь нас уже встречал состав поинтереснее. Герцог с Валькирией и Арафант, и даже один из призраков. И Черный Джокер. А может, и его близнец которого я видел во время битвы против Ксандра. Точнее, не скажу. «Ого, какие механоиды! Интересно, если мы поднимемся на этаж выше, кто нас встречать будет? Император?» Расплылся в давленной улыбке юм. «Бывший император», — развеял его настроение призрак. «За мной, юм Напарник состроил ничего не понимающую мордочку, но пошел. А вот мне, мягко говоря, не по себе было оставаться наедине с этими монстрами. Команда меня, конечно, поддержит, но без юма и нолы совсем не то. «Поздравляю, капитан. Теперь ты точно участвуешь в королевской охоте. А значит, вся наша договоренность вступает в силу». «А раньше нет?» Мне стоило огромных усилий произнести это неизвительным тоном. «Раньше я не был уверен, пройдешь ты отборочные или нет», — просто сказал Иерафант. «Хм, ну он прошел», — хмыкнула Валькирия. Поздравляю, капитан. Рада, что не ошиблась в тебе. Спасибо. Нам бы на ремонт. Это подождет некоторое время. Для начала нужно решить, под чьей гидой ты пойдешь на королевскую охоту. В смысле? растерялся я. Давайте отойдем. Вести разговор у лифта несерьезно, предложила Валькирия. Троица фаворитов и мой отряд направились по металлическому коридору. Иерофан завел нас в неприметную дверь за которой оказался большой конференц-зал с удобными креслами, рассчитанными на механоидов. Иерофант сразу облюбовал интересующее его место. Герцог встал чуть в стороне от него, словно охрана. Мы же сели напротив. Валикерия нагло подвинула прайма и устроилась справа от меня. «Что ты знаешь о королевской охоте?» «Мало», — пришлось признаться мне. «Там, в подземельях на Аргусе, я смотрел много разного контента, в том числе и нарезки по королевской охоте. Но одно дело смотреть на соревнования и совсем другое знать правила и организацию. До этого всем занимался Юм, и мне стало как-то даже стыдно, что я упустил столь важную информацию. Все механоиды выходят на материк с эмблемами. Их может быть много. Кто-то, как, например, Артариас, даже заказывает специальный корпус чисто под королевскую охоту. Что-то типа с кино в Верыинграх. «Да, эмблемы на корпусе обязательны. В твоем случае ты пойдешь под несколькими эмблемами. Первая – эмблема кетонавтов. Стандартная эмблема на грудную часть корпуса у тебя и у всей твоей команды. Потому что Аэрофан собирается неплохо так вложиться в вас, верно?» Прямо спросил Валькирия. «Я увеличил заложенный бюджет на триста процентов», – кивнул тот. «Эмблемы, кстати, позволяют получать доступ к раскиданным по материку ящикам с припасами, в которых может быть все что угодно». «Снаряжение, оружие, транспорт, ключи или ловушки», — дополнил Келлер. «И еще, только указанные спонсоры могут присылать тебе помощь во время королевской охоты», — добавил Келли. Внутренне я выдохнула. Все же кто-то в команде интересовался королевской охотой и ее правилами. Келли с его энциклопедическим подходом и Келли с его эгостичным отношением ко всему лучшему. Неплохая замена Юму. Кстати, Так как трансляция работала, и он прекрасно все видел и слышал, то мне тут же пришел список эмблем. Кетонавт. Грудь. Самая большая. Золотые орлы. Спина. Вторая по площади. Леле. Правое плечо. Валькирия. Левое плечо. Хоффман. Вдоль боков. Восставшие. Правое предплечье. Герцог. Левое предплечье. будущая новая империя Сбоку на шлеме. Имперский корпус антрацит. Весь на шее. Больше всего из списка меня удивил последний пункт – имперский корпус, о котором я даже не слышал. Не знаю, что задумал напарник, видимо, ему было известно больше, чем мне. «А разве это настолько большой вопрос, что мы должны его обсуждать отдельно?» – попытался разобраться я. «Место расположения эмблемы на корпусе прямо зависит от помощи, которую тебе могут оказать. К примеру, ты даже можешь вызвать меня в качестве спутника на определенное время». «Или я могу дать тебе свое оружие», — пояснил герцог. «А вы будете участвовать, Кера и поинтересовался я. «Нет, королевская охота — удел молодых. Да и не хочется мне тратить свои силы на всякий сброд. Будет королева или претер, приду», — снисходительно усмехнулся тот. «И все же я не до конца понимаю, зачем обсуждать эмлемы Ты можешь поставить эмблему Браксиса-4, но помощи за всю королевскую охоту от нее не дождешься. Только усилишь ловушки. А так как ты мой кандидат... Наш, поправил Герцог напарницу. Мой кандидат. Я собираюсь дать тебе все возможности проявить себя. Иерафант уже подписался. Помощь от него ты получишь. Если не на самой охоте, то до нее. Корпус заменишь, оружие выберешь, модуляторы. Выгребешь весь заложенный бюджет, потому что королевская охота потребует максимум отдачи. Вас высадят о материк с десантного корабля. Все, что от тебя будет, твой мех. Способности модуляторы заблокируют. Оружие, броню и транспорт придется добывать там. Так что либо ты будешь бегать от твари с пустыми руками, либо тебе пришлют оружие и броню, или укажут на ее местоположение. Любое вмешательство стоит денег. Но королевская охота – шоу, на котором многие делают и состояние, и репутацию. Всего можно использовать 9 эмблема. «Тогда я и моя команда пойдем под эмблемами кира и Рафанта, твоей, и герцога», – предложил я. «И еще немаловажный факт. Тебе нужно договориться с тем, под чьей эмблемой ты пойдешь», – добавила Валькирия. «Мы трое готовы оказать тебе посильную помощь. Сейчас, как только договорим, пойдем в корпус Парва к черепахам в карточную колоду. Я познакомлю тебя с нужными механоидами и поставим их эмблемы». «Нет». «Нет?» «Я пойду под вашими эмблемами. Об остальной помощи я договорюсь сам», — твердо обозначил я. Хм, «Упускаешь огромные возможности, парень!» «Может, и упускаю, но это будет мое решение, и я буду разгребать последствия». «Карточная колода обычно не скупится на награды, особенно пиковый Туз. Их помощь нам понадобится», — попытался переубедить меня Келлир. «Этот вопрос мы обсудим позже полным составом». «Да почему?» – возмутился Киллера. Остальные молчали, но я чувствовал их шок и некоторое недовольство. «Нам предлагают лучшие условия, а ты так просто отказываешься». «А кто сказал, что они лучшие?» – прямо спросил я. Кера и Арафант хихикнули кулак, Герцог хмыкнул, а вот Валькирия промолчала. «Нам помощь предлагают сильнейшие механоиды Т-0 пространства. Кто может сравниться с ними?» «Леле!» -ле. Что? «Что?» Синхронный возглас всей моей команды едва не оглушил. Иерафант уже не скрываясь посмеивался, как и Герзок с Валькирией. «Ты сейчас серьезно?» «Леле, -ле, восходящая звезда, ты 0 пространства! Почему бы не помочь ей рекламой?» Легкомысленно развел я руками. Келлира со звоном ударил ладонью по лицу. «Да ты... ты...» «В этом есть смысл?» Неожиданно поддержал меня Келли. Вот теперь уже на него смотрели с удивлением. Парень даже попытался вжаться в кресло. В исполнении механоида это выглядело смешно. «Лилия раньше всех отправила нам спонсорскую помощь. Причем тогда, когда мы действительно в ней нуждались. Вы и сами видели ссылку из своего блога на сайт нашей команды. «Так почему бы не сделать обратный жест и не представить ее на королевской охоте?» — пояснил Келли свою позицию. «Вот именно. Надеюсь, что после соревнования наконец-то попаду на ее концерт», — мечтательно вздохнул я. «Хорошо. Четвертой эмблемой будет Лилия», — согласилась с доводами Валькирия. «Что до остальных, то у тебя есть неделя, чтобы заручиться поддержкой всех, кого считаешь нужным. Сможешь — хорошо. Не сможешь — я помогу. Или даже кого-то заменю». «Ну что ж, раз мы все решили, полагаю, вам стоит пойти в ремонтный цех и подлотаться». «Нужно обсудить, какие корпуса подготовить для королевской охоты. Изготовление корпусов из фиолетового красного карбиона требует времени», – включился Кира и Арафант. «Рой Корзу. В первую очередь против него». «Корзу? Да их на всем материке не больше тысячи особей наберется», – удивилась Вальгерия. «Лучше против Драксов. Те весьма опасны». «Корзу прежде всего», — повторил я, а затем послушал Аина и добавил. «Имару. не Ксилуса и даже не драксы А ты знаешь, что это самый редко встречающийся типорой на королевской охоте?» Я пожал плечами. «Корзу и Мару. Ладно, будут вам эти корпуса. Пришлите мне пожелания по дополнительному снаряжению. Встроенные клинки, лебедки, крепления», — сказал кер и Рафант, вставая. «Для меня готовить корпус пока не нужно», — сообщил я. «Что, понравился корпус хофа Так я сделаю лучше». «Из-за того, что я гибрид, у меня сложности с переходом из корпуса в корпус. Тут нужен индивидуальный подход. Керр Хоффман знает нюансы», — не стал скрывать я. М «Да, в индивидуальном подходе он меня переплюнет. Но платить за твой корпус в таком случае я не буду», — не стал настаивать Ярофант. Не прошло и минуты, как в конференц-зале остались только я и моя команда. Повисла тишина. «И все же, ты серьезно решил отказаться от помощи Валькирии?» Тихо поинтересовался Кельнир. «Сам не знаю, у Юмой и Снеги план на всю охоту. Не зря же он заговорил о дорогостоящих модуляторах для тебя. Так что подождем его и послушаем, что скажет. А дальше, будь что будет».